Глава двадцатая «Да какой ты, Саан!» – буркнул вдруг в наступившей тишине спустившийся нор, «встав так, чтобы оказаться между нами и незнакомцем. Чтобы иметь право называться темным богом, тебе еще надо собрать себя воедино, а у тебя, если помнишь, кое-чего не хватает». «Души!» – спокойно согласился Саан. Но мне она пока без надобности. Как только я стану цельным, ваш мир умрет. Поэтому торопиться не стоит. Нор пренебрежительно фыркнул. Но так и стой молча, не пугай детей. Им и без того не по себе. Я пока не умею читать людские души так, как ты. С внезапно проснувшимся интересом оглядел нас Бог. Но это дело будущего. А пока нам пора закончить одно важное дело. «Идите за мной». Мы в полной отропе уставились на спину Саана, вдоль которой, словно чудовищный плащ, так и висели каким-то чудом переплетенные души, спускаясь до самой земли и выстилая ее непроницаемо черным полотном. Надо же, человеческие души, а он носит их, как простую одежду. Впрочем, до наших переживаний Богу, похоже, не было никакого дела. Он просто направился к стоящему неподалеку храму, ни разу не оглянувшись не проверив, следуем ли мы за ним. Вилли механической походкой двинулся следом, тоже не пожелав ничего объяснить. «Давайте за ними», — поторопил нас Нор, когда темный бог удалился на некоторое расстояние. «Ты в своем уме», — покосился на него Ник. «Это же Саан, враг всего живого. Он не сам таким стал, и не больше вашего горит желанием уничтожать этот мир». Откуда он вообще тут взялся?» — настороженно осведомилась Ланка, не сводя взгляда со спины удаляющегося мальчишки. «Он же должен быть в царстве теней, разве нет?» «На самом деле, он уже давно тут обитает, а привел его к вам, Вилли. Только до поры до времени темный бог сидел тихо и ни во что не вмешивался. Вестнику-то он зачем понадобился?» — недоуменно переспросила я. «У них договор». Вилли обязался помочь Саану вернуться в свой мир. Саан, в обмен на это, пообещал, ну, в общем, тоже помочь. И помогает, как видите. «Пока мы еще ничего не видим, кроме того, что он уводит Вильгельма, демон знает куда, а тот даже не сопротивляется», неестественно ровно сказал Нел Нардис. «Не демон знает куда, а в перво храм, дорога открыта» поэтому больше вам никто не помешает». «Ну да, конечно», — непримиримо насупилась Ланка. «Никто, кроме темного бога». Нор тяжело вздохнул. «Как с вами сложно. Сугубо по этой причине ни я, ни Вилли не говорили вам, кого он носит в себе. Но Саану нет смысла уничтожать этот мир. Напротив, вот уже семь тысячелетий он пытается его сохранить» для этого и расколол свою душу на тысячи осколков и добровольно отказался от силы, чтобы она не поглотила ваш мир сразу и навсегда. Мы в полном обалдении уставились на призрака. «Вот теперь я совсем ничего не понимаю», пробормотал Эрт Ларун. «А я, кажется, понимаю», задумчиво обронил мастер Мирт. Отец как-то рассказывал легенду, которую одному из наших предков — якобы поведал когда-то Вестник. Согласно ей, Саан не сам пришел в этот мир, его призвали, и теперь он не может вернуться, не разрушив при этом все до основания. «Его сила слишком тяжела для этого слоя реальности», подтвердил предположение Мрона-призрак. «И сам он чересчур тяжел для вашего мира, то, что он принес с собой из царства теней, и есть то, что вы называете божественным проклятием». Немного, мелкая горсточка, жалкие остатки царства теней, которые успели прилепиться к его плащу. Но и этого хватило, чтобы все живое здесь начало умирать. Однако это не зло, неумышленное стремление вас уничтожить. Таков порядок, что в царстве мертвых не выживают смертные, а в царстве живых не может долго находиться повелитель мертвых». Наши миры не должны соприкасаться. А если это все же случится, то рано или поздно они уничтожат друг друга. Они, можно сказать, антагонисты. Но, как и многие антагонисты, при встрече неизменно притягиваются друг к другу, причем с такой силой, что это может привести к беде. Именно поэтому, когда Саан, решив полюбопытствовать, только высунул нос из своего царства, Его сюда попросту утянуло, а его сестер, по закону равновесия, развоплотило. Они сейчас томятся в ожидании помощи, тогда как он здесь. Единственный уцелевший бог, чья сила настолько враждебна всему живому, что по определению уничтожает все, к чему прикоснется. «Это что же, наши богини на самом деле мертвы?» испуганно прижала карту ладошки ведьмачка. «Не мертвы» просто ослабли, и все их силы уходят на то, чтобы себя сохранить. Но даже так они иногда вам откликаются, помогают, чем могут заботиться. Точно так же, как Исаан делает все, чтобы созданный ими мир в его присутствии не погиб. Так он для этого разбил свою душу на части, осенило наконец меня. Нор тяжело вздохнул. Когда стало ясно, что вернуться сам он не сможет, концентрация его силы стала уже такой что лазуревая долина буквально пропиталась ею насквозь спасать ее было поздно на ведьм надеяться тоже не приходилось потому что большая их часть погибла а оставшиеся еще не отошли от шока все местное население было уничтожено магов колдунов и жрецов тогда еще не создали если бы не горы которые приняли на себя основной удар Вокруг долины и по сей день лежали бы мертвые земли. Границы мироздания уже трещали по всем швам. Поэтому Саан принял единственно верное решение. Он раздробил собственную личность, самую свою суть, на множество осколков и раскидал по миру в надежде, что в таком состоянии они не принесут большого вреда. А то, что осталось, удержали в долине ведьмы. Поэтому в итоге смерть к нам все-таки пришла, но оказалась не такой разрушительной, как могла бы. Скверны, нежить и прочие трудности — это уже следствие, причем такое, с которым вы и сами способны справиться. Большего темный бог не мог для вас сделать, но за то, что он совершил, вы в отместку прозвали его проклятым. А теперь, получается, он собрал себя заново, с мрачным видом заключил Ларун. «Он должен вернуться», — возразил ему мастер Мирт. «Равновесие нужно восстановить. Велик шанс, что после его ухода сюда в полной мере вернутся светлые сестры. Но чтобы это произошло, в царство мертвых должны уйти все частицы темного бога. Только поэтому вестник ему помог». «Да», — кивнул вдруг Нел Нардис, — «мы много лет собирали проклятые камни». И Вилли вытягивал из них то, что принадлежало темному богу. Это делало его сильнее, но мы не сразу поняли, что к чему. И только когда Мор начал вспоминать... Мор в смысле Саан? Его осколок, да. Так вот, когда он начал наконец вспоминать, Вильгельм согласился и дальше ему помогать. Так ему показалось будет правильно, по-человечески. А он очень хотел снова стать человеком. Поэтому мы десятилетиями рыскали по всему миру в поисках тех самых осколков, которые Вилли потом годами хранил внутри себя. Только так, как выяснилось, это было безопасно. Мастер Мирт со странным чувством посмотрел на часовню, в которой только что скрылся Саан вместе с Вестником. Теперь, когда ее не закрывали чужие души, было видно, что это и впрямь самая обычная постройка. Из камня, да, с узкими оконцами, с причудливой резьбой и конусовидной крышей из которой торчал в небеса острый серебряный шпиль. «Но если бы мне раньше сказали, что это и есть легендарный первохрам, я бы ни за что не поверила. Для великой легенды он был слишком уж обычным. Что Саан собирается делать с Вилли?» — вновь нарушил сгустившуюся тишину голос Ника. «Пойдем и посмотрим», — предложил Артис. «Все равно мы в это вляпались по самые уши. Да». Уйти, не убедившись, что Саан не планирует масштабный бум, было бы не солидно. Чуть ли не впервые согласилась с вампиром Ланка. «И Вилли бросать тоже нельзя. Да и богиням надо помочь. Им там во тьме, наверное, не сладко. А кто им поможет, кроме нас?» Переглянувшись, мы, не сговариваясь, одновременно двинулись с места и, подойдя к невысокому каменному крылечку, снова нерешительно остановились. «Щит уже можно снять». Правильно расценил наше колебание призрак. Саан изменил границы реальности, поэтому здесь вам больше ничего не грозит. Мы с Ником с облегчением разомкнули заклятие, и не дожидаясь, пока оно окончательно спадет, осторожно зашли внутрь. Саан нашелся неподалеку, буквально у соседней стены, возле которой возвышались две красивейшие статуи из белоснежного камня, А за ними виднелась глубокая ниша, в которой, как мне показалось, клубилась первородная тьма. Перед статуями, которые, судя по всему, изображали наших богинь, по крайней мере в обычных храмах статуи выглядели очень похоже, находился невысокий алтарь. А рядом с ним, бок о бок с сааном, стояла сгорбленная, одетая в просторные черные одежды фигура с воздетыми к небу тонкими руками. Фигура, кстати, тоже была женской и походила на искусно выполненную статую в траурном облачении. Вот только слеплена она была, не из простого камня, строительным материалом для нее послужил тот самый черный пепел, которого на подходах к долине имелось в избытке. Не знаю, как остальным, но мне в какой-то момент показалось, что женщина на самом деле живая. Пепел, накрывший ее тонким слоем, все время находился в движении, и по мере того, как я смотрела, на ее поверхности сдвигались и перемещались по кругу целые пласты. Из-за чего казалось, что женщина не просто стоит, склонившись над алтарем, но все еще дышит, мучается. А ее плечи то и дело вздрагивают от старательно сдерживаемых рыданий. Бочком, бочком, но мы все же приблизились к алтарю. И искоса взглянув на незнакомку, пораженно застыли. В отличие от других фигур из пепла, у этой было лицо. И оно оказалось настолько красивым, что даже будучи искаженным от горя и отчаяния, все еще вызывало искреннее восхищение. Королева Элеонора, не оборачиваясь, бросил Саан, которого гораздо больше занимали не мертвая королева, а две других статуи. «Здравствуй, мама», — тихо уронил вестник, с неожиданной тоской посмотрев на женщину в черном, а потом медленно наклонил голову и добавил. «Вот я и дома». Наверное, именно в этот момент в моей голове что-то щелкнуло, и все кусочки мозаики внезапно встали на свои места. Лазуревое королевство, обманутая ведьма, предательство и отчаянная попытка защититься, которая привела к тому, что в нашем мире появился темный бог. Все остальное, как и сказал Нор, лишь следствие». Уход светлых богинь, гибель ведьм, появление скверн, жрецов и боевых троек. И лишь одно поначалу никак не вписывалось в картину — Вилли. Странный, невероятно могущественный, удивительно тепло относящийся к людям мальчик, которого на самом деле попросту не могло быть. «Значит, это ты, мальчик из сказки?» — прошептала я, озаренная неожиданной догадкой. «И это тебя когда-то благословил, Саан, вот почему ты выжил». «Нет», — ровно отозвался вестник. «На самом деле, я тогда тоже умер, но Саан вернул меня к жизни, хотя до сих пор не ответил, почему. Темный бог отвернулся от статуй своих сестер и невесело улыбнулся. «Раз уж я тебя благословью, то должен был сделать хоть что-то, но твоя душа уже отлетела». «Вернуть ее без сестер я не мог. Поэтому ты бы так и остался мертвым, если бы я не вложил в твою грудь один из своих осколков». «То есть все это время во мне была твоя душа?» — вскинул голову мальчик. «Да, поэтому тебе и не суждено было стать человеком. Все, что ты переживал и чувствовал, было слегка не настоящим не твоим. Но именно это в конечном итоге — «И привело тебя ко мне». У Вилли опустились плечи. «Значит, я все-таки нежить, пускай из душой темного бога». «Нет, Вилли, неожиданно мягко улыбнулся Бог. Ты все еще человек, пусть и лишенный эмоций. Именно тебя я когда-то благословил. Частичка моей души лишь позволила тебе не пропасть, оказавшись в эпицентре моей силы. Сохранила разум, помогла выбраться». Вернула к свету, уберегла от нежити, подарила новую жизнь. Она же подсказала тебе направление. Поэтому ты всегда знал, чувствовал, где находятся остальные осколки. И в конечном итоге их все-таки собрал. Но все мои усилия были зря. Это были не мои чувства. Саан качнул головой. Быть может, ты напрасно стремился вернуть себе то, что когда-то потерял. «Однако твои усилия вовсе не были бесполезными. То, чего не смог почувствовать ты, за это время успел почувствовать и я. И это не только позволило мне выжить, но и, как ни странно, дало вполне законченное представление, что же это такое быть человеком. Тебе?» – недоверчиво прищурился Вилли. «Что, думаешь, у такого, как я, не может быть эмоций? Может и могут». Но все же ты настолько далек от людей. Ты сумел сократить это расстояние. Ласково коснулся его макушки Саан. Но твое время подходит к концу. Ты ведь понимаешь, что иного быть не может. Я готов. Просто сказал мальчик. Смерть меня никогда не страшила. Тогда спи, Вильгельм Алнарокский, и пусть тебе приснятся хорошие сны. Вилли послушно закрыл глаза и обмяк. Однако Саан не позволил ему упасть на пол, а вместо этого ловко подхватил и аккуратно положил бездыханное тело на алтарь. У меня в груди что-то болезненно сжалось. «Вилли! Ох, Вилли! Ты ведь знал, что так будет!» «Знал, однако все равно пришел. Да неужели жизнь была тебе настолько в тягость, что ты столь охотно применял ее на смерть? Впрочем, жизнь без души». Возможно, это и не жизнь вовсе. Ты прав. И все же нам с ребятами будет тебя не хватать. Прощай, с тяжелым сердцем подумала я, в последний раз глянув на мертвенно-бледное лицо мальчика. Так, теперь ваша очередь. На мгновение обернулся в нашу сторону Бог, и меня как ножом пронзил его тяжелый взгляд. «Что ты от нас хочешь?» Упрямо выдвинув подбородок, набычился Ник. «А мы с Ланкой...» инстинктивно приняли боевое построение. Ларун тоже не отступил, прикрыв Нику правый бок. Тогда как мастер Мирт точно так же прикрыл меня и Ланку. Да и вампиры, как ни странно, в стороне не остались. У Нелла Нардиса при виде мертвого мальчика аж клыки наружу полезли, алые глаза полыхнули настоящей жутью, и даже Артис недвусмысленно ощерился, встав так, словно был не прочь сойтись с Сааном в рукопашной. «Подойдите, вы трое», — не обратил на них ни малейшего внимания темный бог. «Без вас моих сестер не вызволить. Ну уже живее. Мое время в этом мире ограничено. Не успеем сейчас. Будете еще тысячу лет ждать подходящего момента. И что за это время с вами произойдет, даже я загадать не берусь. Что ты сделал с Вильгельмом?» — не сдвинулся с места Ник. «Ничего. Он как был мертвым» так и остался. Но прежде чем вызывать сестер, нужно уничтожить источник скверны. Без этого у нас ничего не получится. Я думал, первая скверна внизу. Нет, усмехнулся Саан и демонстративно ткнул мальчика в грудь. Она вот здесь. Это в него попал самый первый осколок. И именно там сформировалась первая в вашем мире скверна. Пока Вильгельм был безумным, Он разнес эти семена повсюду, где побывал. В леса, поля, даже в города и села. Первое время он не мог это контролировать. Сила лилась из него, подобно прорванной плотине. Поэтому там, куда он приходил, неизменно оживали кладбища Вставали мертвые, умирали живые. Именно поэтому скверн в вашем мире так много, и поэтому же они разбросаны так далеко. «Он...» ошарашенно воскликнула Ланка. «Да, огромная скверна под нами, всего лишь вторая по счету. Просто потому, что мальчик долгое время бродил по долине, как самый обычный безумец, и одним своим присутствием помогал ее создавать. Тысячу лет, две, а может больше, она вытачивала себе место в скалах, росла, развивалась» ведь источник, который ее подпитывал, всегда находился под рукой. Здесь же мальчик и нацеплял на себя темные семена, а потом открыл для себя спонтанные порталы и унес семена с собой, дав скверне возможность вырасти еще больше. Собственно, это его вина, что в ваших землях появилась нежить. Если бы он остался в долине, то от скверны пострадали бы только химеры. Он не понимал, что творит. — нахмурился Нел Нардис. — Да, но это ничего не меняет. — Так ты поэтому его убил? — Он и так мертв, так что твой вопрос неуместен. Однако первая скверна подпитывает все остальные, поэтому, да, мы должны ее уничтожить. Но прежде нужно забрать у мальчика мой осколок. И вот для этого нам понадобится свет. Почему ты просто его оттуда не возьмешь? — нахмурился Артис. «Потому», — с тяжелым вздохом ответил темный бог, «что это непременно разрушит тело. Осколок пророс мальчишку насквозь, и чтобы вытащить его, мне нужно или превратить его тело в фарш, или ужать осколок с помощью света, и только потом осторожно вынимать». «Зачем так стараться?» Сан усмехнулся. «Я ведь сказал, что хочу помочь». Да и Вилли, что бы ни натворил в прошлом, все же заслуживает уважения, в том числе и с моей стороны. Или опять не верите? Я отвела глаза. Нас слишком долго учили, что ты — это зло, и нам даже сейчас нелегко поверить в то, что это не так. Что ж, вера — это аргумент. На удивление спокойно кивнулся Ан. Но если вы не верите мне, то прислушайтесь хотя бы к нору «По крайней мере, он вам никакого зла не принес, и все это время, смею надеяться, был полезен». «Да», — неохотно подтвердил материализовавшийся рядом с нами призрак, «мальчика, конечно, жаль, но первую скверну нужно уничтожить, иначе все это будет бессмысленным, пока она жива, а остальные будут от нее подпитываться. Но прежде чем вынимать осколок, тебе все же стоит открыть врата». «Потом на это времени не будет». «Да легко», — почти весело отозвался Саан и с силой дунул на склонившуюся над алтарем королеву. Ее сгорбленная, высохшая от времени и выражающая немыслимую скорбь фигура едва заметно вздрогнула и с шелестом осыпалась на пол, открыв то, что скрывалось под пеплом. Ну, порталом бы я это не назвала. Но вот на пространственную щель вроде тех, что открывал Вилли, Это и впрямь было очень похоже. За одним единственным исключением в порталы Вестника мы прошли без труда. Да, они пугали, но все же там царили лишь пустота, тишина и холод. Тогда как этот наводил ужас. А еще мне показалось, что в глубине этой тьмы кружит гигантский хоровод из мельчайших пылинок. И я внутренне содрогнулась, сообразив, что каждая пылинка — это чья-то неупокоенная душа. Много, очень много душ, и все они не только с нетерпением ждали возвращения господина, но и были готовы по первому его зову ринуться в наш собственный мир. «Глупостей только не делайте», — буркнул Саан, отступив к порталу и развернувшись к нему спиной. Шлейф за его спиной радостно рванулся во врата и, опасно натянувшись, потянул бога туда же, но тот все же устоял даже рыкнул, чтобы души не переусердствовали. И, наверное, правильно, ведь он должен был уйти туда целиком, не оставив после себя ни кусочка. А у нас до сих пор находился целый осколок, и почему-то Саан не захотел вырывать его известника силой. Запомните, все надо сделать очень быстро. Когда я заберу осколок, моя сила вырастет в разы. Это может быть опасно. «Не волнуйся, как только ты до него дотронешься, я сразу тебя запихну обратно во тьму», — хмыкнул Нур. «Так пнул, что до самого черного трона будешь лететь и нигде не задержишься». «Нет у меня никакого черного трона», — с укором покосился на него бог, — «сам же знаешь». «Может и нет. Я за эти годы тоже, к сожалению, многое подзабыл». «Ничего, еще вспомнишь». «Это вы о чем?» — с подозрением перевела взгляд с одного на другого Ланка. «Давайте, ребята!» — со вздохом обернулся к нам Нор. «У вас довольно сложная задача. Мало высвободить осколок и отправить Саана в царство теней. Нужно еще вернуть в свет его сестер. Если боги окажутся на этом слое реальности одновременно, то погибнут все трое. Поэтому у нас всего одна попытка — И вы не должны меня подвести. Как же мы, по-твоему, должны помочь богиням? Опишел Мик. Позовите их, как раньше. Как в Рино. Ты справишься, девочка. Тепло улыбнулась мне тень. Я хорошо тебя изучил и верю. Ты совсем справишься. Ведь только истинно светлая душа способна удержать в себе настоящую тьму. Точно так же, как лишь исконно светлый артефакт способен удержать внутри себя темную сущность. «Нор, о чем ты говоришь?» — пролепетала я, уловив в его голосе те же опасные нотки, что и в домане перед тем, как призрак на свой страх и риск ринулся закрывать разлом. «Мне пора, Ниэль!» — снова улыбнулся он и глубоко вздохнул. «Вот теперь действительно пора. А значит, нам пришла пора попрощаться».